эмалированную или фарфоровую посуду. Заливают двумя стами миллилитров один стакан холодной кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане в кипящей воде 15 минут. Охлаждают при комнатной температуре не менее 45 минут. Отвар нагревают 30 минут, охлаждают 10 минут. Процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем Полученного настоя шишек доводят кипяченой водой до 200 мл. Хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают по 1 одной, 13 одной, стакана 2-3 раза в день за 30 минут до еды. При простудных заболеваниях, суставных ревматических болях, полиартрите, подагре, чтобы вызвать потоотделение, успешно применяют так называемую сухую ванну из листьев альхиклейкой, для чего свежие листья кладут в глубокую бочку или другую емкость и накрывают, чтобы они согрелись от своего тепла. После этого больной человек зарывается в них по шею или по пояс и находится там около часа, сколько выдержит. Можно сделать проще. Положить больного на слой свежих ольховых листьев, сверху укрыть, толстым слоем таких же листьев, а затем одеялом. Через короткое время человек начинает потеть. Ванны из листьев ольхи, снимая чувство усталости, помогают при простудных заболеваниях. Из ольхи приготавливают активированный уголь, карбален, который используется как абсорбирующее средство при диспепсии, метеоризме, пищевых, интоксикациях, отравлении алкоголем, солями тяжелых металлов. В народной медицине отвар шишек альхи употребляют при острых желудочно-кишечных заболеваниях: хронический энтерит, калит, дизентерия, эксудативном диатезе, аллергии, настойку шишек при геморрое, ожогах, настой свежих листьев при желудочно-кишечных заболеваниях, Отвар листьев принимают как патогонное средство при простуде, полиартрите, малярии и подагре. Настой коры и свежих листьев применяют для полоскания горла при воспалениях и для примочек на раны и язвы. Свежие молодые листья ольхи прикладывают к гнойным ранам, фурункулам, карбункулам, абсцессам. Народная медицина рекомендует несколько других рецептов приготовления препаратов ольхи. Взять 4 грамма шишек ольхи, прокипятить в одном стакане воды, настоять 2 часа, процедить, принимать по 30 миллилитров 3-4 раза в день до еды. Одну часть шишек настоять в течение 7 дней на 5 частях водки. Процедить. Принимать по 25-30 капель с водой 3 раза в день до еды. Взять 15 граммов коры альхи, прокипятить в стакане воды, настоять 2 часа, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Хозяйственное значение. Шишки и кора ольхи применяются как вяжущее средство, в ветеринарной практике. Древесина ольхи легко обрабатывается. Она однородного содержания, белого цвета, на воздухе краснеет. Ее применяют для имитации ореха, красного дерева, широко используют для производства столярных изделий, спичек, бумаги, как строительный материал. Из ольхи делают срубы для колодцев, сваи мостов, крепежные столбы для шахт и изгороди заборы. При сухой перегонке из ее древесины получают древесный уксус и уголь, который в прошлом использовали в производстве пороха и для рисования. Из луба плетут веревки. Древесина ольхи серой, несколько плотнее, чем ольхи клейкой, идет на мелкие столярные и токарные поделки, дает... Лучший чертежный уголь. Альха хороший весенний паргонос. Выделяемые почками и листьями смолистые вещества пчелы используют при выработке прополиса.